Сюзан, выговорившись до конца, замолчала. Тетя Корда отложила вязание в сторону, поднялась, поставила на плиту чайник. Ты все драматизируешь, Сюзан. Она хотела, чтобы в голосе зазвучали нотки доброты и мудрости, но ничего у нее не вышло. Это в тебе со стороны Манчестеров. Половина из них мнила себя поэтами. Другая половина художниками, но все они каждый вечер напивались до поросячьего визга. Он полапал твои титьки и потерся от тебя, ничего больше. И расстраиваться тут не отчего, тем более не из-за чего лишаться сна. «Откуда ты это знаешь?» — фыркнула Сьюзен. Она знала, что вопрос грубый, но это ее уже больше не волновало. Более она не желала выслушивать теткины норовоучения. Сейчас они жалели как оса. Корделя изогнула бровь, а когда заговорила в голосе ее, не слышалось злобы. «Вижу, этот вопрос доставил тебе удовольствие. Тетя Корт сухая палка. Тетя Корд — старая дева. Тетя Корд — сидеющая девственница. Да? Так вот, мисс юная красотка, пусть я и девственница, но в молодости кавалеры у меня были». «До того, как мир сдвинулся. Может, среди них и великий Фрэн Ленджилл?» «А может и нет», — подумала Сюзан. Френ старше тетки минимум на пятнадцать лет, а то и на все двадцать пять». «Пару раз я чувствовала боком старину Тома Сюзан. И передом тоже». «Твоим квалерам тоже было под шестьдесят. Изо ртов у них дурно пахло, а суставы хрустели, когда они лапали твои титьки. Кто-нибудь пытался тебя вдавить в стену, когда старина Том начинал трясти бородой и говорить бла-бла-бла?» Всплеска ярости, на которой рассчитывала Сюзан, не последовало. Вместо этого она увидела, как затуманились глаза Корделей и стали такими же пустыми, как у отражения Торина в зеркале. «Дело сделано, Сьюзен. Улыбка, короткая и ужасная, блеснула на худом лице тетки. «Дело сделано, да!» «Мой отец возненавидел бы эту сделку!» — закричала Сьюзен. «Возненавидел бы! И возненавидел бы тебя за то, что ты допустила такое! Мало того, немало этому способствовало!» «Возможно!» Ужасная улыбка вновь пробежала по лицу тёти Корт. «Может, и так. А знаешь, что бы он возненавидел ещё больше? Бесчестие нарушенного слова, позор без отцовщины. Он бы хотел, чтобы этого не случилось. Если ты помнишь его лицо, то не должна этого допускать». Сьюзан не отрывала от нее взгляда, губы ее дрожали, глаза наполнились слезами. Я встретила человека, которого полюбила. Вот что она сказала бы тетке, если б смогла. Неужели ты не понимаешь, что это все меняет? Я встретила человека, которого полюбила. Но если бы тетя Корд относилась к тем людям, кому Сюзан могла сказать такое, девушка едва ли оказалась бы в таком безвыходном положении. Поэтому Сюзан повернулась и молча вышла из дома. По щекам катились слезы. Перед глазами все расплывалось.